Глава 13. Спустившиеся над городом сумерки осветили на улице, ведущей от дома акцизницы к дому исправиника, удалую тройку, которая была совсем в другом роде, чем та, что подвозила сюда утром плодамасовских карликов. В карню, точно дикий степной иноходец, пригорбись и подносясь, шла, закинув назад головёнку безюкина. Справа от ней, заломя назад шлык Ферд термосесов, а слева вил ногами и мотал головой Припотенский. Точно сборная бывательская тройка: одна с двора, другая с задворка, а третья с попова загона. Один пляшет, другой скачет, третий песенки поет. Но разлада нет, и все они, хотя не ровным аллюрам, везут одни и те же дороги и к одной и той же цели. Цель эту. Знает один термосесов. Один он работает не из пустяков и заставляет служить себе и учителя, и акцизницу, но весел и всем поровну. Если термосесов знает, чего ликует смелая и предприимчивая душа его, то не всуе же играет сердце и Дарьи Николаевны, и Препотенского. Оба эти лица предвкушают захватывающее их блаженство. они готовятся насладиться стычкой Гого с Магогом туберозового с термосесовым как возьмётся за это дело ловкий все окружающий приезжий и кто устоит в неравном споре как вам угодно а это действительно довольно интересно